Глава восьмая. «Пообещай, что не выдашь меня». «Ого! А что это за красота неземная к нам пожаловала?» Дверь открывает Арина и тут же округляет глаза, оценив мой обновленный образ. «Привет, привет!» — скромно улыбаюсь я. Анна настолько заинтриговала меня своей внезапной просьбой, что с рынка я сразу отправилась на автобусную остановку, даже не стала домой заходить, чтобы оставить пакеты с купленными вещами. «Хорошо еще, что ведро с краской не успела приобрести». «Какое классное платье, Тань! Где ты его взяла?» Продолжает осыпать меня комплиментами сестра. «Да у нас там купила». Отмахиваюсь я, чмокая ее в щеку. «Ну ты вообще красотка! Умеешь же удивить, а?» «Ну хватит уже, Арин!» В прихожей появляется Анна, как обычно, с полотенцем в руках. «Иногда мне кажется, что жена отца большую часть жизни проводит на кухне. Здравствуй, Танечка!» Обнимает она меня. «Проходи скорее, ты как раз к обеду». Вслед за ней ко мне сбегается детвора, принимаясь радостно скакать вокруг и требовать к себе внимания. Последним приходит отец. Без настроения. Молча целует меня в щеку и сразу же отправляется обратно в сторону лестницы. «Петь. Сейчас обедать будем. Не уходи далеко», произносит ему в спину Анна, каким-то совсем необычным для нее заискивающим тоном. — Я не голоден. Обедайте без меня. Не оборачиваясь, сухо бросает отец, поднимаясь по ступенькам. Анна меняется в лице и нервно швыряет на пол полотенца. Потом, словно опомнившись, тут же подбирает его и поспешно сбегает на кухню. — Что это с ним? Поссорились, что ли? Шепотом спрашиваю я Аринку, чтобы нас не услышали. — Понятия не имею. — пожимает плечами сестра. — Уже два дня как пришибленные ходят. «Ты не спрашивала у мамы, что случилось?» «Да спрашивала. И у мамы, и у папы. Оба утверждают, что все прекрасно, как будто я слепая». «Ясно, ясно». Задумчиво киваю я. «Ну, теперь хотя бы примерно понятно, зачем Анна ко мне обратилась с такой странной просьбой. Наверное, хочет, чтобы я их помирила. В груди как-то странно зудит от нехорошего предчувствия. Что же такого могло произойти между ними? Собираемся в кухне за большим столом». Анна, Арина, я и Лизонька, и племянники Любушка с Семеном. Отец так и не спустился. Анна приготовила просто царский обед, будто сегодня праздник какой-то, но сама к еде не притрагивается. Сидит чернее туча, жалко на нее смотреть. — Арин, ты не могла бы детей отвлечь? — После того, как поедим. Хочу с твоей мамой поговорить. Прошу сестру снова шепотом, чтобы никто не слышал. Аринка без лишних вопросов согласно кивает. Дети, наевшись, начинают хулиганить, разливают на стол компот, скачут по всей кухне, заставляя всех нервничать. Но Арина, как и обещала, быстренько уводит их наверх, в детскую. А я помогаю Анне убирать со стола. Что случилось? Спрашиваю ее, как только мы остаемся наедине. Она воровато оглядывается, прежде чем ответить, потом идет и плотно закрывает дверь на кухню. Присядь. Указывает взглядом на стул. Послушно сажусь, и Анна опускается рядом. Тяжело вздыхает, тщательно расправляя ладонями складки на подоле своего домашнего платья. «В общем, у папы твоего проблемы», — наконец выдает она. «Только, Тань, пообещай мне, что этот разговор останется между нами. Петя мне строго-настрого запретил рассказывать тебе о случившемся». «Господи, Анна, да что произошло-то? Не выдерживаю я». «Пообещай, что ты не выдашь меня, иначе твой отец подаст на развод». «Хорошо, обещаю. Нетерпеливо киваю я несколько раз. А теперь говорите уже, что случилось». «Твой папа сбил человека». «Что?» «Тш», — прикладывает Анна палец к губам. «Пожалуйста, тише, Танечка». «Как это произошло? Что с тем человеком? Он жив?» «Да жив, слава богу. Но получил очень серьезные травмы». Петру грозит тюремный срок. Прикрываю ладошкой рот, шокированная услышанным. Господи, да как такое может быть? Папа сто лет за рулем, всегда был очень аккуратным водителем. Как он мог кого-то сбить? Анна, я не понимаю. Боже, и что же теперь делать? Жена отца снова тяжело вздыхает и сцепляет руки в замок на коленях так сильно, что белеют костяшки пальцев. В общем, Петя оплатил этому мужчине все лечение, но тот требует еще сверху денег, много, миллион. Но твой отец не собирается больше ничего ему платить. Он вообще не считает себя виноватым в аварии, говорит, что мужик этот будто специально ему под колеса бросился, и он бы никак не успел затормозить. Но доказательств у него никаких нет, Тань, камер на том участке дороги не было, и свидетелей как на зло тоже. Я консультировалась с юристом. Шансов у Пети доказать, что он не виноват, нет. И его могут посадить, если дело дойдет до суда. А еще он потеряет работу, Тань. Ты ведь знаешь, какая у него должность. Ему сразу дали понять, что людям с судимостью там не место. — Так пусть отдаст этому мужику чертовы деньги! — в сердцах выпаливаю я. Анна снова на меня шикает. — Да тише ты! Не хочет он. Принципиально. Да и нет у нас... «Сейчас никаких денег, Тань. Я ему говорила, что нужно продать наш дом, купить что-то поскромнее, но Петя и слушать ничего не хочет. Принципы у него, видите ли? А о нас он подумал, о Лизоньке подумал, да и вообще. Были бы у меня эти деньги, пошла и сама бы отдала, ей-богу. Я с ним поговорю. Резко встаю со стула я. Нет, хватает меня за руку Анна. Ты мне обещала, что не выдашь меня. Без шуток, Таня, он пригрозил мне разводом, если я тебе расскажу. Хорошо, я поняла. Киваю я, без сил оседая обратно. Отец, тот еще упрямец. Боюсь, что меня он послушает с тем же успехом, с которым послушал Анну, только еще сильнее разозлиться. Скажите мне, как найти того мужчину? Приходит мне в голову мысль. Я съезжу к нему, поговорю. Может, удастся сторговаться... На меньшую сумму.